Издательство «Эксмо». «Долги тают на глазах». «Стратегия быстрого избавления от финансового ерма». Сейдмурод Давлатов. От автора. «Эта книга написана на основе моего личного опыта. Все, о чем здесь рассказывается, я пережил в реальности, оказавшись в сложном финансовом положении. После того, как трудности остались позади, мне довелось обучить несколько тысяч человек тому, как избавиться от долгов. Поэтому все советы, описанные в аудиокниге, получили подтверждение реальной практикой. Никто не хочет оказаться в долгах, никто не мечтает стать неудачником, однако это может произойти с любым из нас на пути к успеху. Кажется, сама жизнь таким образом учит нас брать ответственность на себя. Преодолев долговые испытания, вы можете быть уверены, что ваши шансы на успех и богатство возрастут многократно. К сожалению, очень многие люди в такой ситуации теряют себя, отказываются от мечты и возвращаются к исходной точке. Всем нам знакомы случаи, когда разорение кончалось даже суицидом. Думаю, это происходит из-за нехватки знаний и мудрости. Что такое деньги? Деньги — это либо ермо на вашей шее, либо ваш идеальный работник, как две стороны монеты. Знания и умения могут превратить деньги в отличного помощника, и в этой аудиокниге я расскажу о том, как это сделать, как превратить долги в возможность разбогатеть. Для достижения любой цели нужны ресурсы, такие как деньги, активы, знания, связи, авторитет, информация, команда, технологии и прочее. Но работая с людьми на протяжении 30 лет, в том числе в качестве тренера, я понял, что самый главный актив – это наше внутреннее состояние. Вспомните истории успешных людей миллионеров и миллиардеров, чемпионов и великих политиков, имена которых остались в истории. У большинства из них вначале не было ничего, никаких ресурсов, но при этом они имели самое главное – жгучее желание достигнуть своей цели и веру в мечту. Их внутренний стержень всегда был крепче стандартной нормы. Они фанатично верили в нужность своего дела. У них была непоколебимая убежденность в том, что миссия выполнима. Настрой же на уровне нормы означает быть не хуже других, жить как все. Многие люди приобретают знания, но не умеют применять их. Это происходит потому, что большую часть времени их настрой держится на уровне ниже нормы. Они переживают. У них случаются ссоры и разногласия с партнерами, появляются сомнения, они впадают в депрессию и так далее. Поскольку причина заключается в настрое, во внутреннем состоянии, которое остается незаметным для окружающих, большинство людей не замечают, как это становится для них образом жизни. Если вы научитесь управлять им, Что, несмотря на все проблемы, долги и нехватку ресурсов, обязательно найдете возможность сделать так, как надо. Вы найдете и деньги, и людей, и необходимые знания. Тот, кто умеет формировать и сохранять свой позитивный настрой, всегда будет богатым, известным, успешным, настоящим чемпионом в своем деле. Возможно, вы знаете людей, которым от родителей досталось Достаточно ресурсов, денег, имущества, но у них нет огня в глазах, нет жажды достижений, стремления к успеху. Со временем такие люди все теряют. Разбудите в себе надежду. Неважно, в каком положении вы сейчас находитесь, неважно, богаты вы или бедны, главное – целеустремленность. Главное, чтобы вы испытывали постоянную жажду добиваться высоких результатов. Несколько дней назад я встретил человека, который оказался мультимиллионером. Несмотря на свой статус, он говорил мне, что устал, что у него проблемы, переживания и так далее. Его слова заставили меня задуматься. Я понял, почему у него все так плохо. Он потерял внутренний настрой, который необходим для роста и развития, и его внутренний мир стал отражаться на реальной жизни. Я знаю еще одного мультимиллионера, который потерял за последние 4 года несколько бизнесов. У него забрали сад площадью 700 гектар, он потерял две угольные шахты, огромный спиртовой завод, офисное здание в центре города, сеть автозаправок. Все произошедшее с ним — это отражение его внутреннего состояния. Возможно, он об этом даже не подозревает. То, как вы будете приобретать активы и развиваться, зависит в первую очередь от вашего настроя. Все зависит от того, будет ли гореть огонь в ваших глазах. Посмотрите на спортсменов. Как только они теряют это состояние, они начинают проигрывать. Но если рядом есть сильный тренер, который настроит на результат и вдохновит на достижения, спортсмен тут же начинает побеждать. Может быть, у вас сейчас проблемы с деньгами. Может быть, вам не хватает ресурсов, чтобы сделать качественный рывок, но вы владеете вашим главным ресурсом, и у вас есть постоянный доступ к нему. Нужно, чтобы вы это осознали и использовали на практике. Долги – это отрицательный результат. Прослушав аудиокнигу и усвоив изложенные в ней принципы, вы сможете долги превратить в возможности и стать богаче. Соблюдайте правила, которые описаны в этой книге, и вы научитесь сохранять деньги. Не привыкайте жить в бедности. Когда человек длительное время живет в бедности и привыкает к этому, то даже в периоды хороших заработков эти деньги по разным причинам уходят от него, и он вновь остается ни с чем. Он может вложить свои деньги в какой-то бизнес и потерять их, либо дать кому-то в долг, Их не вернут, либо инфляция обесценит его сбережения. В любом случае, он опять будет вынужден жить в бедности. Дорогие мои слушатели, наши рекомендации помогут вам избавиться от долгов, какими бы большими они ни были, и стать успешным человеком. Прослушайте аудиокнигу от первой до последней минуты, не пропуская ни одной главы. Я написал ее как инструкцию. Усвоите все изложенное в ней, и вы станете богатым и успешным человеком. Измените мир к лучшему. К вашим услугам, ваш покорный слуга, Саидмурод Давлатов.